19. Ава. Впервые в жизни я пользуюсь популярностью. Точнее, мой телефон. Хоть он и древний, но все еще работает. Как только младшие ученицы поняли, что новых правил я не придерживаюсь, то стали меня осаждать. Они даже перестали выражать сожаление о смерти моего отца. Можно подумать, это вообще была их вина. Сейчас в моей комнате Амели и Читра — «Ты видела?» — спрашивает у меня Амели. «Что видела?» «Беда. Какая беда у кого?» «Да ты посмотри, это ТЭК». Она протягивает мне телефон. Под ним постят все новости о пропавших журналистах и правительстве. Здесь и флик есть. Значит, замешан кто-то из школы. «Флик? Девочка, которую арестовали?» «Да, она. Но они немного ошиблись. Ее мама не болеет, а работает в больнице». В коридоре раздаются шаги, и Амели торопливо блокирует экран и возвращает мне телефон. Когда дверь открывается, он уже лежит на столе, как ни в чем не бывало, заглядывает миссис Морган. «Девочки, пора спать». Она выпроваживает их и закрывает дверь. «Заводишь под руку, улыбается она. Я молча смотрю в ответ. «Последнее время в твоей комнате много посетителей. Надеюсь, никто из них не берет твой телефон». Ты же не хочешь отвечать, если их заберут, как флик. Вы знаете, куда ее забрали? Что с ней? Она качает головой и прощается. Как только дверь закрывается, я беру телефон. Пришлось повозиться, но, наконец, я нашла. Беда. Сокращенно от Борис за единство и демократию». И пост с несколькими фотографиями флик. Арестована школьница. В чем ее вина? Хотела поддержать маму в больнице и не сдала телефон. Правительственные агенты, которые запихивали флик в машину, помечены под тегом «Лордеры». По углу съемки нетрудно догадаться, из какого здания и даже из какого класса делались фотографии. Известно и время, так что виновного легко найти по расписанию. И Если так, то вскоре его ждут большие неприятности. Я поискала по тегу и нашла другие фотографии. Все сделаны в последние пару дней». Нашлось несколько постов о пропавших журналистах, о чем упоминали девочки, и о других детях, которые подверглись аресту и после исчезли, и это по всей стране. Под каждым таким постом море лайков, репостов и гневных комментариев. Мурашки пробежали по всему телу, и я поежилась. Может, демократия и мертва, но, по крайней мере, теперь это не замалчивают. А если люди очнутся... и поймут, что творится вокруг, то, наверное, смогут все изменить.